Глава 6. Расшифровка аудиофайла номер 14855 от 21 мая 2038 года. 23:54 по горному поясному времени. Зал для заседания совета директоров операций в ксеносистемах. небоскреб, Башня Света, Денвер, штат Колорадо. БТ. Нет, категорически нет. Так не получится. Сколько бы вы ни повторяли, что этот вариант пройдет, в настоящее время он не работает. У нас остается 7 лет, и нам необходим запасной план. АК. Вы сами только что сказали 7 лет. Мы сможем решить все проблемы за 2 года, и 5 лет у нас останется на доработку. По-моему, вы не отдаете себе отчета в том, как далеко мы продвинулись. Пол сам это сказал. БТ. Пол генерирует идеи. Мне же приходится иметь дело с тем, чтобы воплощать их на практике. Послушайте, давайте вернемся назад. Так, вот сюда. Отлично. Итак, вы утверждаете, что ваши гидравлические механизмы автоматически развернут жилой отсек, и они действительно его развертывают. на Земле. Но когда мы испытали их при тех условиях, которые существуют на поверхности Марса, они отказали. Ака. Но эти компоненты не были рассчитаны на работу в открытом космосе. Это же был всего лишь прототип. И мас настил его не поршнями, предназначенными для работы в вакууме, а обыкновенным шарпотребом, с тем, чтобы впоследствии его заменить. Я не давал разрешения на эти дополнительные испытания, и я не знаю, кто его дал и каким образом их результаты оказались у вас на столе. Они ничего не значат, ровным счетом ничего. Я даже не знаю, как еще это сказать. БТ. Но мы должны взглянуть фактом в лицо. Вы хотите полностью автоматическую систему? Это просто неосуществимо. осуществимо. АК. Но мы ведь с вами договорились. Все спецификации согласованы. БТ. Посмотрите в окно. Посмотрите на город. Если что-то пойдет не так, приедут специалисты и все починят. Как вы полагаете, сколько времени потребуется, чтобы все это сломать? Один светофор, может быть, два, и дальше сплошной затор. Ака. Не верю, что вы говорите все это серьезно. Вся экспедиция на той предпосылке, что база сама строит себя. Мы доставляем ее на поверхность Марса, и дальше она делает все остальное. В.Т. Авраам, поймите, критические сбои могут подстерегать нас где угодно. А достаточно будет всего одного. Если мы не представим базу заказчику, нам ничего не заплатят. Для кого-то другого доставка 12 грузовых спускаемых аппаратов на Марс это успех, настоящее достижение. Но если мы не сможем дать гарантию, стопроцентную гарантию того, что марсианская база будет пригодна для обитания к тому времени, когда потребуется НАСА, о системах можно будет забыть. Вы ведь это понимаете, так? Ок. Да, но БТ «Сожалею. совет директоров попросил меня подыскать альтернативные решения. Вы полностью получите выходное пособие и помните о том, что вы подписывали соглашение о неразглашении коммерческой тайны. Не сомневаюсь, что ваш опыт по достоинству оценят в какой-нибудь другой компании. АК. Вы меня увольняете? БТ. Авраам, не создавайте ненужных проблем. Содержимое вашего письменного стола уже на вахте, и эти джентльмены проводят вас к выходу. А. АК. Не могу поверить. Просто не могу поверить. Десять лет. Я отдал вам десять лет. Неизвестное лицо. Назовем его первый охранник. Доктор Кастер, будьте добры, следуйте за мной. Ака. Уберите от меня руки. Я сам знаю дорогу. Именно моя работа помогла вам получить этот контракт. Не сомневайтесь, вы еще обо мне услышите. БТ. Думаю, это наша последняя встреча. Возможно, вы не читали соглашение о неразглашении, но я прочитал его очень внимательно. Предлагаю вам хорошенько подумать, чего вы лишитесь, если вздумаете его нарушить. А теперь будьте добры, освободите помещение. Вы не имеете права здесь находиться. Предположительно, звуки недолгой борьбы разобрать трудно. Дверь закрывается. Пауза. БТ. Пол, это Бруно. Прошу прощения за беспокойство, сэр. Но вы хотели знать. Дело сделано. Нет, все прошло гладко, никаких проблем. Завтра я начинаю набирать новых людей конец расшифровки. В то время как Френку нужно было отрабатывать вождение, он продолжал думать о том, как собрать базу, о том, как это будет отличаться от всего того, с чем ему приходилось иметь дело раньше. Из учебных видеофильмов Фрэнк знал, что все оборудование, к которому он привык, на Марсе работать не будет. Для начала все пневматическое и гидравлическое. И не то, чтобы гидравлические системы являлись самыми надежными в этом или каком-либо другом мире. Шланги неизменно подтекают или отрываются. Но гидравлическую жидкость, которая поступает от поставщика, находящегося в 10 милях, легко заменить. Там же, куда Френку предстоит отправиться, сделать это будет не так просто. Масло, предназначенное для смазки механизмов в земных условиях, на Марсе закипит. Резчики с водяным охлаждением полностью исключаются, как и все то, что обычно работает на двухтактном бензиновом двигателе. Таким образом, оставалось только то, что работало на электричестве, а также чисто ручной инструмент. То есть работу нужно будет сделать за счет аккумуляторов и грубой физической силы или тонкого мастерства. Больше всего Френка беспокоили алюминиевые болты, славищейся тем, что на них запросто срывается резьба. Конечно, можно использовать стандартный динамометрический гаечный ключ с регулировкой усилия закручивания. Однако гаек будет слишком много. И если учесть, что базу необходимо будет возвести прежде, чем начнется все остальное, как можно рассчитывать на пару человек в неуклюжих скафандрах, орудующих двумя динамометрическими ключами, в то время пока остальные члены экипажа будут топтаться на месте? Так дело не пойдет. В строительстве базы должны будут участвовать все, и довести эту мысль до того, кто всем заправляет, можно только переговорив с Брэком, что для Френка в последнее время стало самым ненавистным занятием. Он предпочел бы взбежать на гору и спуститься вниз дважды. К тому же у него не было никакой возможности самому устроить такую встречу. Брэк просто появлялся поносил последними словами то, чем занимались Фрэнк и тот, кто находился рядом, угрожал сделать предупреждение за то, что на него смотрят неподобающим образом, и снова исчезал. Но для Френка он был единственным каналом связи с теми, кто принимает решения. Медики в банке крови, похоже, не имели никакого отношения к практическим аспектам предстоящей экспедиции, и их абсолютно не интересовало то, что он им говорил. Фрэнк пытался сосредоточиться на том, чтобы вписаться с одноосным прицепом в крутой поворот, когда Брэку вздумалось оказаться позади него. Он подумал было о том, чтобы просто двигаться дальше, но вмешался инстинкт, и он затормозил так резко, что у него содрогнулись все кости, а марсоход загромыхал. Марси, наблюдавшая за тренировкой, бросилась было вперед, возбужденно размахивая руками, готовая хорошенько дать тому, кто помешал ее ученику. Но увидев, кто это, застыла, как вкопанная, и бессильно опустила руки. Идиотски улыбнувшись ей, Брэк повернулся к Френку. Спрыгнув с шасси, Фрэнк обошел прицеп сзади. Голос у него в ухе недовольно спросил, почему он прервал занятия. В кои-то веки Фрэнк не обратил на него внимания. Если его куратор знает, что он так поступил, он также должен понять, почему он так сделал. Китрет, ты что себе позволяешь? Мне нужно поговорить с вами. Такого права у тебя нет. Ты можешь только отвечать: "Слушаюсь, сэр" и никак нет, сэр. В какой-то мгновение Фрэнк изучал свои ботинки, затем снова поднял взгляд. Мне нужно, чтобы строительством занимались все. Вся команда. В противном случае мы запорим дело с самого начала. Протянув руку, Брэк похлопал Фрэнка по груди чуть ли не дружески, но затем его пальцы вцепились в ткань и сжались в кулак. Ты заключенный, Китридж. Сначала он говорил спокойно, но затем начал повышать голос. Ты должен относиться ко мне с уважением. С последним выкрикнутым словом Брэк принялся неистово трясти Френка взад и вперед. Расставив ноги, Фрэнк стоял неподвижно. Таково моё заключение. Мое экспертное заключение для того, чтобы как можно быстрее собрать и привести в рабочее состояние эти укрытия. Необходимо отрабатывать строительство со всей командой. Сэр. Отпустив его, Бэркрас разгладил ему перед комбинезона. А ведь это было неплохо, да, Китридж? Он посмотрел на свои ладони так, словно никогда прежде их не видел. Я передам твои слова. После чего просто ушел. Что он здесь сделает, спросила Марси. Он ведь не летит с нами, правда? О, господи, только не говори, что он летит с нами. Фрэнк сделал глубокий вдох, стараясь взять себя в руки. Не знаю, но мне точно известно, что кого-то выгнали. Я работаю в паре с Зеро, чернокожим пареньком Земледелие. Только он называет его гидропоникой. А Зеро работает в паре с Зевсом, верзилой из арийского братства. Они оба по-прежнему в игре, как и мы с тобой. Арица поставили в пару с самым черным парнем в команде? Да они же запорят всё дело. Фрэнк поморщился. Проклятие, о чем только думают те, кто всем этим заправляет. «Все не так плохо, успокоила его Марси. Во время самой первой встречи в строении шесть, еще до того, как ты пришел, Зевс встал и принес извинения за свои татуировки, за свое поведение, сказал, что он сожалеет. Если он начнет тебе приставать, «Фрэнк, да Дэзев разорвет тебя пополам, Марси покачала головой. По-моему, он говорил искренне. У обоих в ухе одновременно прозвучали сообщения, предписывающие каждому продолжать выполнять свою задачу: Френку учиться, Марси обучать. "Нам с тобой поручена эта телега", сказала Марси, возвращаясь на свое наблюдательное место позади столбиков. "У нас ведь нет выбора, с кем работать, правильно?" «Ты сам это сказал. Фрэнк забрался на сиденье ведро. "Надеюсь, Зевс думает то же самое про нас с тобой". Вытерев с ладони пот, Он положил руку на рулевое колесо, стараясь забыть обо всем, кроме того, куда нужно направить зад прицепа. Развернувшись, Фрэнк обернулся через плечо. Сколько у них еще времени до того, как у Ксена системати не останется больше выбора, кроме как посадить их в ракету. Чем дольше он продержится, тем меньше вероятность того, что его вышвырнут вон. Когда наступит та поворотная точка, после которой он станет более полезен на Марсе, чем в дыре. Может быть, он ее уже прошел? а может быть, он пропустил свой единственный шанс. Эй-эй, воскликнула Марси. Ты куда едешь? Остановившись, Фрэнк тряхнул головой, прогоняя посторонние мысли. Не беспокойся, все под контролем. Однако эта мысль оставалась у него на задворках сознания, пока он все утро выполнял различные упражнения, толкал и тянул разные прицепы, груженные и порожние, назад и вперед. Если его захотят выставить вон, что ему делать? Хватит ли у него моральной силы заставить к сеносистеме его убить? Покончить с собой в духе полицейских? Брек не носит с собой оружие. однако Фрэнк не сомневался, что часовые по периметру ограждения вооружены. Быть может, мысль протаранить ограждение и устремиться прямиком через пустыню была не такой уж и плохой. Ему никак не удавалось выбросить эту мысль из головы. Он кое-как дотянул до обеда, после чего его снова вызвали в строение 10. Что скажут мониторы относительно его пульса, давления, дыхания? Догадаются ли его кураторы, в чем дело? Способны ли они читать его мысли? Открыв дверь в темноту, Фрэнк пошел по песку. Вспыхнул свет. Никого. Деклана в ангаре не было. Плохой знак. И ему показалось, что путь до первого модуля получился долгим. Быть может, ему следовало бежать раньше, потому что если его схватят сейчас, он ничем не сможет помешать. Его оглушат тазером, скоют наручниками, наденут на голову капюшон и увезут прочь. Конечно, можно попробовать раскроить себе череп гаечным ключом, но сделать это будет очень трудно. Дойдя до модуля, Фрэнк обнаружил ящик для инструмента, большой. Он огляделся вокруг. На песке виднелись следы колес, ведущие в глубину ангара, по-прежнему погруженную в темноту. Фрэнк туда еще не заглядывал, наверное, сейчас придется». Открыв крышку ящика, он достал один из лежавших внутри шести ручных гайковертов. Нажав на кнопку, Фрэнк послушал, как вращается головка. В ящике также лежало несколько запасных аккумуляторов. Неужели это означает то, на что он уже и не надеялся? то, что его услышали, и ему не придется прибегать к таким радикальным мерам, как попытка самоубийства. Дверь открылась. На какое-то мгновение в прямоугольнике дневного света показался силуэт, затем дверь закрылась. Одинокая фигура направилась к Френку. Облегчение по поводу того, что это не охранники ксеносистем, оказалось изрядно подпорчено тем, что к нему приближался верзило неонацист. Это уже интересно. Привет, дружище, сказал Верзила. Стиснув кулак, он выставил его вперед. Привет. Я так понимаю, ты Зевс? Френку пришлось приподняться, чтобы ткнуть своим кулаком в кулак Верзилы. По сравнению с ним его кулак показался крошечным. Я Фрэнк». Рад с тобой познакомиться, Фрэнк», — Зевс медленно крутанул головой, оглядывая модуль. Это вот в нем нам предстоит жить. Насколько я понимаю, модуль отправят на Марс в разобранном виде, и нам придется его там собирать. Конечно, было бы хорошо, если бы нам все объяснили, но почему-то нас предпочитают держать в неведении. И ты этим занимаешься? Да, сейчас это моя работа. А ты? Трубы, сказал Зевс. Прокладка, сборка. Работал на нефтяных скважинах, так что для меня сейчас это мелочи по сравнению с тем, к чему я привык. Достав из ящика гайковерт, он покрутил его в руке и положил на место. В этом я тебе помогу. Я очень на это надеюсь. Пнув мыском песок, Фрэнк принял решение. Должен кое-что у тебя спросить. Я так и думал. Ты сам прекрасно знаешь, как обстоит дело. Кровь втекает, кровь вытекает. Знаю. Меня уже давно хотели пришить. Я с полгода как завязал с прошлым. Но все равно спокойствия не было. Поэтому, когда тот тип в костюме предложил мне отправиться в другое место, все равно куда, лишь бы мне не нужно было постоянно озираться вокруг, долго ли я думал. В общем, я согласился. Можешь называть это выбором труса. Я сам порой так себя называю, но, похоже, Господь не совсем от меня отвернулся. Ты покинул братство из-за своих религиозных убеждений, недоуменно заморгал Фрэнк. Тогда все понятно. Он увидел, что у Зевса на груди нацистский орел с распростёртыми крыльями. Буквы на костяшках пальцев одной руки соответствовали буквам на костяшках другой руки. Вера, Вера. Да, этот человек глубоко завяз. Тот малыш Зеро, должно быть, ты до смерти его напугал, да? Я объяснил ему то, что объяснил тебе, и попросил у него прощения. Попросил прощения, и как он к этому отнесся? «Все прошло довольно неплохо. Разжав кулак, Зевс отвернулся, пожал плечами и издал презрительный смешок. Наверное, чудес мне ждать не стоит. Теперь это твоя проблема. Я тебе ничем не помогу. Вдалеке снова открылась дверь, и в проеме показалось два силуэта. Народу пребывает, заметил Зевс. Это были женщина в годах Алиса и кучерявый мальчишка. Алиса держалась с напускной уверенностью человека, убежденного в том, что ничто и никто не сделает ей больно, в то время как рядом с ней был совсем еще ребенок, бледный и слабый. Его движения были дерганые, неуверенные, словно он боялся собственной тени. Алиса решительно подошла к мужчинам. Алиса, представилась она, обращаясь к Зевсу. Если вы еще не догадались, я ваш врач. Мальчишка остановился чуть поодаль, Не в силах оторвать взгляда от Верзилы. "Ди, ди", начал было он. «Диметриус», — подсказала Алиса. "Его зовут Диметриус». "Он может называть себя как ему вздумается", пробормотал Фрэнк. "Он заикается", раздраженно заметила Алиса, когда нервничает. Она ясно дала понять, что у нее нет времени ни на заикание, ни на нервы. Фрэнк мысленно отметил, что ее больничные замашки доставят много хлопот. Не бойся Зевса. Он, Фрэнк едва не сказал безобидный, что очевидно не соответствовало действительности. Он с нами. А ты чем занимаешься? Он спец по компьютерам, снова сказала за мальчишку Алиса. Фрэнк почувствовал, как у него по коже едким рассолом разливается раздражение, но прогнал это чувство. Ему уже давно не приходилось инструктировать бригаду. Главное работа, а все остальное не имеет значения. Дверь снова открылась, и все обернулись. Фрэнк сразу же узнал Марси. А худенькая фигура у нее за спиной несомненно принадлежала Зиро. Все подождали вновь пришедших. Марси представилась Марси. Транспорт. «Зовите меня, Зеро», — сказал Зеро. Меня назначили заведовать зеленью. «Ну о чем назначили заведовать тебя? язвительно поинтересовалась у Фрэнка Алиса. Она откинула голову назад, чтобы смотреть на него, задрав нос нами. Он должен работать с ней. У него нет выбора. Когда мы окажемся на поверхности Марса, сказал Фрэнк. Как я понимаю, у нас не будет ничего. И первым делом нам нужно будет собрать эти здоровенные шаровары до того, как Зеро начнет выращивать овощи, Зевс ставит сортиры, Одеклон, не зная, куда он запропастился, проводить освещение. Чем быстрее мы их соберем, тем скорее мы перестанем маячить друг у друга перед глазами. Наша еда станет лучше, и у нас будет куда посрать. Как вам нравится такой план? Все молчали. Я говорю это не только ради собственного здоровья, продолжал Фрэнк. Я заведую жильем. Вы хотите целую неделю сидеть в скафандрах и смотреть, как два чувака скручивают эти трубы? Как вам угодно, но мне кажется, что в конечном счете всем нам будет чуточку удобнее. Если мы хотя бы притворимся, что работаем вместе. Итак, повторяю еще раз. Вам нравится такой план? Илья напрасно разглагольствовал перед вами. Я за, сказала Марся. Что мне нужно будет делать? Я не собираюсь сидеть сложа руки и смотреть, как другие вкалывают. Зев с потрязгой ковертом. Думаю, тут все самые со согласны». Не торопись говорить за всех, великан, сказала Алиса. Но помолчав немного, она смягчилась. Не вижу, чем я смогу помочь, но почему бы и нет. Согласие от Диметриоса и Зеро поступили в виде простых кивков. По-прежнему никаких признаков Деклана, Однако его и так заключается в том, чтобы помогать Френку. Черт возьми, его задача заключается в том, чтобы заменить Френка, если с тем что-либо случится. Его помощь считается чем-то само собой разумеющимся. Отлично. Марся, нам нужно разобраться с тем, что у нас есть. Не сомневаюсь, где-то в дальней части ангара есть какая-нибудь машина, туда ведут следы колес. Ты не взглянешь? Конечно, ответила Марси и пошла по следам на песке. Остальные разбираем вот эти штуковины, и я покажу, как ими работать безопасно. Убедившись в том, что никто не схватился за движущиеся детали гайковерта, Фрэнк предложил своим товарищам разобрать лежащее на земле собранное кольцо. После того, как все болты были развинчены, секции отделились одна от другой, словно на сборочном чертеже, после чего будущие астронавты начали собирать их заново. Вам предстоит жить в том, в сборке чего вы примете участие, сказал Фрэнк. Ваша жизнь будет зависеть от того, что ваш дом не развалится и в нем не будет щелей, через которые улетучится воздух. Если вы в чем нибудь с халтурите, с высокой долей вероятности кто-либо погибнет. Двое были недовольны его нотациями Зеро и Алиса. Нужно следить за тем, как они выполняют свою работу. Зевс наоборот молча делал свое дело. Вероятно, ему было не привыкать к физическому труду. Да и обстановка для него была знакомая. У морской буровой платформы много общего с космическим кораблем и марсианской базой. Навыки этого человека очень пригодятся. А скафандр скроет Свастику у него на затылке. Фрэнк никогда даже представить себе не мог, что его жизнь примет такой оборот. Он всегда стремился к ничем не примечательному существованию, тихому и спокойному: проснуться, сходить на работу, вернуться домой к своей семье. А теперь ему предстоит провести остаток своих дней на Марсе в компании с бывшим неонацистом, не говоря уж о том, что совершили в прошлом все эти люди. Среди них есть убийцы, такие же убийцы, как он сам. Как будто в этом мире недостаточно безумия, им предстоит вывести его на другие планеты. Вернулась Марси. Она отыскала баги и тащила за ним на прицепе длинную трубу. Вот что у нас есть, с радостью объявила Марси. Думаю, нам нужно как-нибудь его использовать. Вдвоем с Френком они спустили трубу с прицепа на землю. Оглядевшись вокруг, Марси подозвала Фрэнка к себе. "Ну, как они? Хорошая у нас подобралась компания. Меньше всего меня беспокоит Зевс. Думаю, у тебя с ним также никаких проблем быть не должно. Проклятие! У всех нас есть какие-то острые углы, которые нам неплохо было бы скруглить". Цилиндр закрывался с помощью разъемных болтов, спрятанных в углублениях в наружной оболочке и защищённых откидными крышками. Фрэнк нажал на заднюю часть первой крышки, чтобы та гордо приподнялась над поверхностью, и протиснул кончики пальцев под переднюю кромку. Он потянул, и подпружиненный механизм поднял крышку в вертикальное положение. Рядом с ним Зевс проделал то же самое со следующим болтом, а следом за ним возился Зеро. Разъёмные болты заканчивались гайками-барашками для разъединения их требовалось открутить и откинуть в сторону. Углубление, в котором пряталась головка, с трудом позволяло просунуть туда руку. Не руку Зевса. Но Зевс помогал с крышками других болтов, а тем временем кто-нибудь менее габаритный, в данном случае Марси, откручивал болты. Здесь не помешал бы инструмент, но, похоже, инструмента не было. Фрэнк мысленно взял на заметку упомянуть об этом кому-нибудь возможно даже бреку. Под чревом цилиндра распахнулся грузовой люк, повинуясь избыточному давлению внутри. Зевс, Фрэнк и Марси потянули за крышку, полностью открывая люк. Груз внутри был аккуратно упакован в круглые контейнеры, похожие на бочки. Зевс уже забрался за первый, Фрэнк также схватил бочку и откатил ее по песку на открытое место. Все бочки были одного размера, чтобы войти внутрь стандартного цилиндра. Семь футов в диаметре, шесть футов в высоту. Они были большие и тяжелые. На Марсе силы тяжести втрое меньше земной. Груз, который здесь весит три тонны, там будет весить всего одно. Когда все бочки были составлены в ряд, Фрэнк прошелся мимо них, читая надписи на боках, чтобы отобрать то, что понадобится в первую очередь. Концевые кольца консоли и самое главное шлюзовая камера, которая поступила в уже собранном виде и требовала особого обращения. Отлично. Сначала вот это. Бочка запиралась с помощью простых защёлок по всему периметру крышки, однако потребовалось два члена команды, чтобы снять крышку и отнести её в сторону. Похоже, внутри бочки находилось всё необходимое для сборки одной секции жилого блока. Пришла пора приступить к работе. Отлично, сказал Фрэнк. Начинаем сверху». Он разложил то, что требовалось для внутреннего кольца, и предоставил своим товарищам его собрать. Задача опустить пластиковые листы на землю оказалась невероятно сложной. Концевая панель представляла собой плоский диск. Замечательно. Но вот с трубой пришлось повозиться. Фрэнк порвал с десяток краповых ремней, не давая листу раскрываться, прежде чем он установит его на место. Быть может, в отсутствие атмосферы будет проще. Не ходите по пластику, предупредил Фрэнк своих товарищей. Не режьте пластик. Они прикрутили болтами наружное кольцо к внутреннему по одной секции за раз, затем убедились в том, что края пластика оказались надежно и прочно закреплены между замками. Зеро вставлял болты и наживлял гайки на резьбу, четко и точно работая пальцами. У Диметриоса получалось значительно хуже, и их перебранка из дружеской быстро переросла во враждебную. На всей планете они будут единственными людьми, по крайней мере, до прибытия экспедиции НАСА, и Нефренку придется следить за дисциплиной. Однако к работе Зеро он не мог придраться. Диметриос, помоги ко мне сказал Фрэнк, подтягивая мат, чтобы подложить его под собранный модуль. Парень смыслит в компьютерах, вот почему он здесь. Он нужен остальным, точно так же, как остальные нужны ему. И не его вина, что он ничего не смыслит в строительстве. Но он еще совсем молод, и преступление он совершил молодым. Черт возьми, что такого он натворил, что его привлекли к участию в этой экспедиции? Мальчишка принял от Фрэнка второй конец рулона И вдвоём они сбросили его на землю. Проверь, нет ли острых камней. Здесь нет никаких камней, сказал Димитриос. На Марсе они обязательно будут. Ты медленно идешь по всему пути, подбираешь все камни, которые могут проткнуть мат, и отбрасываешь их в сторону, или сбиваешь молотком острые края торчащих из-под земли скал. Приступай. Послушай, я знаю, что здесь никаких камней нет, потому что это просеянный песок. Но это тренировка. Каждый раз, когда мы будем собирать новый модуль, твоя задача будет заключаться в этом: пройти весь путь, убедиться в том, что все чисто. Понятно? Мальчишка был настолько покладистый, что выслушал наставление безропотно. Шаркая ногами по песку, он дошел до конца, развернулся и направился обратно. Все чисто. Отличная работа. Теперь раскатаем мат. Когда они раскатали мат, Фрэнк обратил внимание, что в нем имеется нипель, чтобы закачивать внутрь воздух или любой другой газ или даже воду. После того, как были собраны кольца с обоих концов, подготовлены поперечные балки и прикручена шлюзовая камера, будущие астронавты привязали к конструкциям тросы и перетащили ее на место. Все было без особых изысков: алюминий и пластик. Модуль еще требовалось закрепить на месте, но он уже был готов и они уложились со сборкой в два часа. Разумеется, в скафандрах работа потребует гораздо больше времени. Нужно будет заставить всех тренироваться, по крайней мере, в перчатках, и тогда уже будет ясно, кто первый расстанется со своей самоуверенностью. Нет, так нельзя. Ему не нужно, чтобы они сломались и потерпели неудачу. Ему нужно, чтобы у них все получилось. Просто они должны реалистически оценивать то, что им предстоит сделать и сколько это займет времени. Если они смогут за один день собрать пару секций, соединить их вместе и наполнить воздухом, для начала это будет просто замечательно. Пока что не возникло никаких дружеских отношений. Алиса, похоже, ненавидела всех. Зеро не упускал случая поиздеваться над Димитриусом. Татуировки Зевса не позволяли ему сблизиться ни с кем. Деклан по-прежнему никаких признаков. Марси. Он и Марси. У них получается довольно неплохо. Надо постараться не наломать тут дров. Когда Фрэнк обходил готовый модуль, проверяя кольца с обоих концов и прикрепленные ноги, открылась дверь ангара. Вспыхнула и погасла щелочка света. На фоне ее на мгновение показалась фигура. Деклан. Фрэнк встретил его на полпути приятель, я ждал тебя здесь гораздо раньше, сказал он. Мне только что сказали прийти. Меня заставляли бегать вверх и вниз по горе. Деклан был мокрее, чем обыкновенно. Футболку покрывали темные пятна, он постоянно вытирал руки. Деклан посмотрел на стоявших позади Фрэнка пятерых заключенных, выстроившихся перед только что собранным модулем. "Это твоя команда?" спросил он. Фрэнк обернулся. «Черт побери да. В присутствии новичка все непроизвольно шагнули друг к другу. Совершенно верно, подтвердил Фрэнк. Это моя команда. Пошли, я познакомлю тебя с остальными.